Глава 1. Ты и твоя ДНК. В детстве я был толстым, и меня это радовало. Мои приоритеты были чётко расставлены и располагались где-то между компьютерной игрой Age of Empires и пиццей. С тогдашней точки зрения мои телеса были чем-то очень даже желательным. Я мог долго не замерзать, и когда у меня в рюкзаке был йогурт, я был рад, что меня не легко свалить с ног. Но затем я будто очнулся от прекрасного сна. Наступил он, пубертатный период. А с ним и ужасные открытия вроде того, что помимо компьютерных игр и мамочкиных баклажановых запеканки, точно заслуживающие какую-нибудь награду, есть и другие вещи, которые могли бы быть интересны. Мне стало ясно, что идеальное состояние это нечто субъективное и изменчивое. Поэтому я стал питаться здоровой пищей, заниматься спортом, и через некоторое время от Толстого Мартина остался только Мартин. Хорошо, что так вышло, потому что упитанные люди, которые пишут книги, рискуют получить насмешливое прозвище шариковая ручка. Но если я дам волю своему аппетиту, возвращение Толстого Мартина будет лишь вопросом времени. Почему собственное тело побуждает нас к поведению, которое самому же телу и вредит? Может, эволюция ненадолго отвлеклась на уроки биологии и по ошибке подумала, что выживает толстейший? Или дело в том, что наше тело было оптимизировано для мира, в котором не существует ни белого шоколада, ни пиццы четыре сыра, эра, в которой мы не должны испытывать страх голода только началась, и даже ещё не во всём мире. Поэтому неудивительно, что наше тело, несмотря на существующее центральное отопление, пытается защитить нас от замерзания при помощи жирка, накопленного за зиму, и несмотря на круглосуточную службу доставки, готовится к подступающей голодной смерти. То, что наш организм не приспособлен к постоянно поступающим калориям, отражается в том, что в настоящее время больше людей страдают от избыточного веса, чем от недоедания. Если позволить природе двигаться в своём темпе, биология человека будет адаптироваться к новым условиям окружающей среды в течение тысяч, если не миллионов лет. А наша современная жизнь за несколько десятков лет может поменяться настолько радикально, что биология подумает: "А, да плевать", и даже пытаться не станет. Такое несоответствие между нашей средой, нашей психологией и биологией можно обойти тремя способами. Мы изменяем либо среду, либо психологию, либо биологию. С точки зрения нашего малоподвижного, богатого на замороженную пиццу образа жизни, это означает, что докаденским калорийным бомбам лучше быть недоступными, измените окружающую среду. Или что у нас должно хватать силы воли, противостоять искушающим соблазнам, изменить психологию, с чем большинство людей вряд ли справляется. Третий более радикальный способ изменить нашу биологическую основу самостоятельно, так чтобы тело человека могло лучше справляться с новыми условиями жизни. Такова, например, идея Полипила таблетки с превентивным эффектом, которые сочетают в себе различные лекарственные компоненты для лучшего приспособления нашего организма к западному образу жизни и поддержания нормального уровня артериального давления и холестерина. Несмотря на рацион с высоким содержанием жиров и малоподвижный образ жизни. Кроме того, такие вмешательства, как шунтирование желудка, при котором пищеварительная система уменьшается таким образом, чтобы вмещать меньшее количество еды. В конечном счёте, являются попытками радикально адаптировать биологию человека к среде, в которой чизбургер стоит 1 евро 29 центов и повсюду эскалаторы. Но даже наш интеллект едва ли обладает способностью на биологическом уровне адаптироваться к становящейся всё более сложной, технологически продвинутой среде, в которой мы живём сегодня. В результате препараты, способствующие концентрации, такие как Риталин и другие виды допинга для мозга, становятся всё более популярными для адаптации нашего мыслительного органа к изменяющейся среде. Даже человеческую психику приспосабливают к условиям жизни, которые не соответствуют нашей природе, благодаря антидепрессантам. Better babies. Однако возможности таких вмешательств быстро достигают своих пределов, поскольку последующие ограничения ущерба включено в уже существующую биологическую основу. Биология химика не позволит ему решать интегральные уравнения даже если вы скормите ему годовой запас риталина. Скорее наоборот, он упадёт замертво. Поэтому неудивительно, что люди очарованы идеей целенаправленного воздействия на эту основу. Правда, мы не были первыми, у кого возникла подобная идея. Природа опередила нас миллионы лет назад. В конце концов, одна из главных причин того, что одни люди для вас более привлекательны, чем другие, заключается в том, что вы хотите наделить своих детей наилучшими качествами из возможных. При этом люди выделяются на фоне других животных, поскольку некоторые из нас даже награждаются кубками, если считается, что они сделали хороший выбор партнёра. В начале 20 века на народных гуляниях в США проводились соревнования Betta Babies, лучшие дети, на которых медики и медсёстры оценивали младенцев с 6 месяцев. Лучшие из них могли набрать максимум 1000 баллов. 700 за безупречную внешность, 200 за умственную работоспособность и 100 за физические характеристики, такие как рост и вес. Почему это 700 очков за внешность и только 200 за умственные способности? Ну а что вы ожидали от народных гуляний, на которых сравнивают только семена и скот? Родители победителей получали трофей, а проигравшие список с советами о том, как сделать своего кроху лучше. Цель соревнований состояла в том, чтобы мотивировать людей производить потомство, которое благожелательно воспримет большая часть общества. Всё это делалось в надежде на то, что от этого выиграет вся страна. Не прошло и 30 лет со дня смерти Чарльза Дарвина, как люди попытались испортить его теорию. Однако без особого успеха Вероятно, потому что перспектива получения кубка на народном празднике редко находится на вершине списка приоритетов при выборе партнёра. Какими бы немыслимыми ни казались эти соревнования современному человеку, их основная идея была не совсем абсурдной. С точки зрения генетики, отдельные свойства могут накапливаться при вступлении в брак в определённых группах. Пример этого можно наблюдать у членов группы, принадлежащей к религиозной общине амишей. Они представляют особый интерес для науки, потому что всё ещё живут в уединении в Соединённых Штатах, вступают в брак только в пределах своего сообщества и, следовательно, образуют генетически ограниченную группу. В 2017 году исследователи обнаружили у амишей вариант гена, который не только замедлял старение организма своего носителя, Но и дольше сохранял здоровье. У 16% амишей, принявших участие в исследовании, была мутация в обеих копиях гена серпаин-1, что продлевало их жизнь в среднем на 10 лет по сравнению с их немутировавшими братьями и сёстрами по вере. А ещё они реже страдали от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Примечание. Говорить о непосредственном влиянии редкой мутации в гене PAI-1 на длину теломеров и долголетие на сегодняшний день не приходится, так как проведённые исследования ограничены небольшой выборкой, а людей с наиболее редким статусом мутации в числе участников было всего семеро, и их возраст едва достигает 40 лет. Тем более, для этих семи людей есть существенный риск кровотечений из-за полностью отсутствующего белка PAI-1. Конец примечания. Итак, каков рецепт общественного источника молодости? Найти ограниченную группу преимущественно мутировавших друзей и окунуться в безудержный групповой инцесс с участием всех поколений? Нет, если группа настолько небольшая, что в ней слишком мало генетического разнообразия. Должно быть, Карл II последний Габсбург в Испании переживал бы эту новость болезненно. Он был физически больным, умственно отсталым, И обладал лицом, которое могла любить только мама. Даже если бы у Карла не было импотенции, он, вероятно, всё равно умер бы бездетным. Его неспособность зачать потомков не только беспокоила его, но и повергла половину Европы в хаос во время войны за испанское наследство. Совсем не триумфальный конец многовековой брачной политики, которая ставила политические интересы выше интересов генетического разнообразия. Никто точно не знает, какое количество индивидов должно быть в обществе, чтобы оно, вопреки исключительно внутригрупповому размножению, обладало достаточным генетическим разнообразием для выживания в долгосрочной перспективе. Многие расчёты доходят до нескольких тысяч человек. Ну у вас не так много друзей, даже если аккаунт на Facebook говорит об обратном, поэтому и не пытайтесь. От гена до человеческого качества С сегодняшней точки зрения время Карла II давно прошло. И с тех пор были разработаны многие вещи, которые однозначно могли бы улучшить его жизнь: личная гигиена, знакомство в интернете и современная генетика. А вместе с ней и предстоящее появление возможности вмешиваться в генетический материал человека. Необходимым условием для переписывания кода жизни нашей ДНК является возможность его прочтения. Хоть это и нелегко, мы стали в этом довольно хороши. Книгу можно просто включать и слушать её снова и снова. Но если вы повторите то же самое с человеком, вы окажетесь в тюрьме. Чтобы считать ДНК, нужно действовать мудрее, хотя на первый взгляд она кажется довольно незамысловатой. Наша генетическая информация записана всего лишь в четырёх буквах, которые также называются основаниями: А аденин, Т ти, тимин, G гуанин и C цитозин. Четыре буквы находятся на нити видном костяке, состоящем из молекул сахара и фосфата. Таким образом, ДНК человека формирует код длиной 3 миллиарда букв, который живёт в форме так называемой двойной спирали, свёрнутой в ядрах клеток нашего тела. Если выцепить эту нить из одной ячейки, распутать её и вытянуть в прямую линию, её длина составит почти 2 м. Эта молекула является результатом почти 4 миллиардов лет естественного отбора. Бесчисленные поколения, благодаря своей доблестной борьбе за выживание и неукротимой одержимости сексом, позволили постоянно совершенствующиеся копии этой молекулы беспрерывно двигаться от первого живого существа в мире к вам. Всё, что определяет человека до того момента, когда окружающая среда добавляется в качестве второго определяющего фактора, записывается в этой нити, которая слишком мала даже для того, чтобы можно было охарактеризовать её словом микроскопическая. Многие знают это, но очень немногие могут представить, как эта безжизненная, незаметная молекула способна влиять на такие личные качества человека, как эмпатия. Теперь поговорим о гене OXTR, который кодирует рецептор гормона окситоцина. Наличие этого рецептора необходимое условие для того, чтобы клетки мозга реагировали на гормон различными способами, влияющими на наше социальное поведение. Буква R в середине последовательности в данном случае не означает, что мы получим Нобелевскую премию за открытие нового элемента ДНК. Он просто служит заполнителем, потому что на этом участке ДНК может находиться либо A, либо G, в зависимости от того, чью ДНК проверять. Да боже мой, подумали вы сейчас, одна буква из трех миллиардов, на это даже радикальные граммар нации смотрели бы сквозь пальцы. Но в генетике малейшие изменения могут оказать большое влияние. Многие исследования показали, что эта единственная буква влияет на функцию рецептора окситоцина. И следовательно, также меняет наше социальное поведение, в зависимости от того, находится ли в этой точке G или A. Люди, у которых в обеих копиях гена OXTR в этом месте стоит G, в среднем более эмпатичны, реже чувствуют себя одинокими и более деликатно взаимодействуют со своими детьми. По сравнению с людьми, у которых в обеих копиях находится A. И это только один пример из многих. В одном только гене Oxtr известно огромное количество мутаций, влияющих на наше поведение. Наши мышление и действия основываются на множестве гормонов и нейромедиаторов, функции и скоординированность которых могут зависеть от крошечных изменений в ДНК. Делает ли последовательность ДНК из нас придурков? Всё это мы можем исследовать только потому, что удивительно преуспели в считывании нашей генетической информации. Чтобы расшифровать последовательность ДНК первого человеческого генома, более 1000 учёных по всему миру работали над этим в течение 13 лет и расхотранжирили 3 миллиарда долларов. Результат появился в 2003 году. Сегодня уверенно растёт тенденция секвенирования полного человеческого генома. Это происходит каждые 10 минут. Примечание. Методы, которые позволяют установить последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК. Конец примечания. Между тем, уверенно снижается тенденция высокой стоимости процедуры. Стоит она менее 1000 долларов за геном. Таким образом, считывание генома человека Очень близко к тому, чтобы стать рутинной медицинской процедурой. По крайней мере, с технической точки зрения, это скоро перестанет быть проблемой. Правда, ещё неизвестно, не станет ли это проблемой из точки зрения человеческой. Можно ли уже сейчас изменить человека, рассказав ему кое-что о его генах? Эксперты в области генетики человека рассказали нам, что небольшая численность популяции тутси связано с тем, что они женятся только друг на друге. Таракан не может произвести на свет бабочку. Таракан рождает другого таракана. Говорится в заметке газеты Хуту, Кангура от марта 1993 года. В следующем году за несколько месяцев представители хуту, которых было подавляющее большинство, убили сотни тысяч живших в Руанде людей, принадлежавших к меньшинству тутси. Задолго до того, как был секвенирован первый человеческий геном, намёк на генетические различия уже использовался для того, чтобы настроить разные социальные группы друг против друга. Исследователи смогли доказать, что мы отдаём предпочтение людям, которые, по нашему мнению, генетически похожи на нас. Это нечестно, но иногда эволюция ведёт себя как бесчувственный эгоист. Поддерживать кого-то, кто генетически похож на тебя, вторая лучшая стратегия распространения своего генетического материала после прямой его передачи. Чем более схожи существа друг с другом, тем чаще между ними наблюдаются альтруистические отношения, поскольку это увеличивает шанс передачи своих генов последующим поколениям. Между тем, стало легко получить грубый генетический анализ, который сравнивает идентичность собственной ДНК с популяциями по всему миру. Провайдеру 23 and me достаточно для этого небольшого количества слюны за 6 недель и 99 евро. В условиях всё большего распространения генетических анализов напрашивается вопрос, как люди относятся к их результатам. В исследовании 2016 года учёные проверили Какое влияние на людей оказывает обнаружение того факта, что их ДНК похожа или не похожа на другую группу. Чтобы сделать исследование более интригующим, они отобрали участников из двух групп населения, известных своей нелюбовью друг к другу евреев и арабов. Им давали газетные статьи, содержащие информацию либо о генетических различиях между этими группами населения, либо о генетических сходствах. Затем исследователи проверили, изменились ли предубеждения участников касательно другой группы в зависимости от того, какую статью они прочитали. Участники, проинформированные о генетических различиях, охарактеризовали другую группу как более жестокую и недружелюбную, хотя в газетной статье ни о чём подобном не упоминалось. Но меняет ли это их отношение? В другом эксперименте организаторы ввели в заблуждение участников еврейского происхождения. Они должны были играть в компьютерную игру с человеком по имени Мухаммед, который якобы находится в другой комнате. В игре еврейские участники эксперимента после каждого выигранного раунда должны были наказывать проигравшего Мухаммеда шумом, интенсивность которого они выбирали сами, от приемлемо низкого до неприемлемо громкого. Если прежде испытуемые читали статью о генетических различиях, то выбирали более высокий уровень громкости по сравнению с теми, кто был проинформирован о генетическом сходстве. Однако учёные пошли ещё дальше и продолжили исследование в Израиле, вместе где конфликт между двумя национальностями наиболее выраженный. Евреи и израильтяне, читавшие о генетических различиях, Были менее склонны идти на политические компромиссы с палестинцами и более склонны поддерживать их политическое исключение, а также выказывали чётко выраженную готовность к коллективным наказаниям. Какой вывод мы можем из этого сделать? А люди неустанно ищут причины дистанцироваться от неугодных социальных групп, как горгамели от смурфиков? Тем не менее, исследование также показало, что подчеркивание генетического сходства в некоторых случаях привело к поддержке мирных настроений. Неясно, являются ли эти эффекты краткосрочными или оказывают длительное влияние на отношения конфликтующих групп. Даже если все ДНК-тесты в мире не смогут склонить Александра Вандер-Беллена к тому, что он не может Австрийского экономиста и политического деятеля, лидера партии Зелёных в 1997-2008 годах, с 2017 года президента Австрии, к желанию обзавестись лысыми берцами и курткой бомбером, исследование говорит нам, что не следует опрометчиво судить о вещах, которые столь же существенны для человеческого самопонимания, как наша собственная ДНК. Если кто-то решит исследовать своё происхождение с генетической точки зрения, чтобы получить результат, говорящий о полном отсутствии совпадений с определёнными группами населения, это абсолютно нормально. При этом следует помнить, что эти сравнения основаны на менее чем 1/10 процента нашей ДНК, которая у каждого человека индивидуальна. Вы всё правильно поняли. Дональд Трамп Рихард Люгнер, австрийский предприниматель, известный своей женитьбой в возрасте 81 года на 24-летней звезде плейбоя Кэти Минс, и вы делите более чем 99,9% генетической информации. Носите с гордостью свои 0,1%. Кроме того, нельзя делать однозначные выводы об отдельных людях только потому, что определённая черта в одной группе проявляется иначе, чем в другой. Это было бы статистическим невежеством, которое, к сожалению, часто перетекает в расизм и сексизм. Тот факт, что женщины в среднем меньше мужчин, не наводит вас на мысль о специфичном росте человека, с которым вы собираетесь отправиться на свидание вслепую. Также и тот факт, что упомянутая ранее версия рецептора окситоцина с буквой G особенно широко распространена в Европе, ничего не говорит о чувствительности продавца ваших шницелей. Наконец, обладая этими знаниями, мы можем решить заняться одной из самых каверзных и одновременно актуальных тем генетики. Изменение человеческого генома. Смотрите, я вообще не хочу убеждать вас, что мы должны генетически изменять людей. Моя задача состоит в том, чтобы показать вам, насколько мы далеки от возможности сделать это. Об этом пока не может быть и речи. Мы разберемся с тем, что в настоящее время возможно, а что нет, и что будет возможно в ближайшее время. Говоря о генетическом изменении человека, нужно разделять две вещи, принципиально отличающиеся друг от друга. Изменение взрослого человека и изменение крошечного сгустка клеток, из которого однажды разовдётся человек. В отличие от изменений взрослых людей, у генетика гораздо больше возможностей для творчества при изменении эмбрионов, потому что многие из свойств, которые уже закрепились у взрослого человека во время развития, у эмбрионов всё ещё достаточно гибкие для внесения корректировок. При условии, конечно, что эти свойства имеют значительную генетическую основу. Но на какие свойства это распространяется? И сколько вообще свойств у человека? При случае пригласите своего соседа на кофе и посмотрите, сколько его качеств вы можете описать. Растут ли волосы из ушей, а на пальцах ног? Он один из тех людей, что чихают, когда смотрят на яркий свет? Насколько чувствительной будет реакция на тепловое воздействие, если вы прольёте кофе ему на промежность. Чем тщательнее вы осматриваете человека, тем больше его качеств вы можете описать. Их общее количество нельзя уложить ни в одну цифру, потому что оно зависит от того, насколько старательно вы ищете. Что наследуется, а что нет? Если вы хотите узнать, какие из наблюдаемых черт в большей степени обусловлены генетикой, лучший способ выяснить это, спросить у человека, к которому постоянно обращаетесь за советом, у мамочки. Женщины лучше мужчин способны оценивать, какие свойства имеют прочную генетическую основу. При этом родители с двумя или более детьми показывают лучшие результаты в своей оценке. Предположительно, потому что они буквально собственными глазами видят, на какие качества могут значительно повлиять в ходе воспитания, а на какие нет. Возможно, вы не потерпели неудачу как родитель, и ваш паршивец постоянно пытается пописать на кошку, только лишь потому, что в генной рулетке вам не повезло с любовью к животным. Научный подход, конечно, выглядит иначе. И даже самые внимательные, полностью посвящающие себя детям родители, не слишком точны. Например, генетическое влияние на сексуальную ориентацию мирян, как правило, переоценивается, в то время как избыточный вес подвержен генетическому влиянию зачастую больше, чем предполагается. Поэтому самые точные сведения о наследственности человеческих свойств вы получаете от генетиков которые интенсивно занимаются генетической основой человеческих характеристик около 50 лет. Наиболее полный обзор этой темы на сегодняшний день был опубликован в 2015 году. Он обобщает результаты около 3000 научных исследований, посвящённых наследунию более 17000 характеристик человека. Как следует из этого обзора, ни одна из изученных черт не избежала генетического влияния. Пожалуйста, позвольте этому факту работать на вас. Самые обширные из всех работ по вопросам наследования человеческих качеств дают вывод, что ни одно из них не является независимым от генетических факторов. Однако то, насколько ярко выражено это влияние, сильно зависит от самого рассматриваемого качества. В целом, исследователи пришли к выводу, что около половины всех поддающихся измерению различий между людьми обусловлены генами, а не воздействием окружающей среды. Эволюция оппортунистическая дурёха. Почему же человек в своём безграничном высокомерии воображает, что может организовать свой геном лучше, чем 4 миллиарда лет эволюционного процесса? Движущими силами эволюции являются мутации, то есть случайные изменения в ДНК в сочетании с естественным отбором. Как и любой термин, включающий слово естественный, естественный отбор звучит относительно безобидно, почти приятно. Если бы вместо этого говорили массовое подыхание плохо приспособленных, смысл бы не поменялся. Но на уроках биологии было бы менее комфортно. С каждым новым поколением природа случайным образом смешивает родительские гены и вносит то одну, то другую спонтанную мутацию. Хорошо ли работают вместе смешанные варианты генов, которые встречаются друг с другом в никогда прежде не существовавшей комбинации, совершенно неизвестно. Кроме того, большинство спонтанно возникающих мутаций неблагоприятны. Этот процесс не имеет абсолютно ничего общего с разумным замыслом. Он действует так же целеустремлённо, как слепой пациент с болезнью Паркинсона, играющий в дартс. Если бы в процессе мутации и случайного перемешивания сохранялся родительский геном, в течение нескольких поколений он шёл бы по подоткос, практически со всеми свойствами. Разумный аспект эволюции, осуществляющий уборку, потому и является естественным отбором. Он на длительное время устраняет неблагоприятные варианты генов из генофонда. Ну вы знаете, при помощи массового подыхания плохо приспособленных Однако у этой функции есть ограничения. Причиной этого является генетическая мутация, которая, вероятно, не даёт никаких преимуществ, но в прошлом приводила к бесчисленным смертям из-за дефицита витамина С. Если человек является подобием бога, надеюсь, Всевышний исправно пьёт на завтрак апельсиновый сок. Но очевидно, чтобы эта мутация исчезла из нашего генофонда, потребовалось бы большая гора трупов. И какая же всё-таки функция у мужских сосков? Если на радио работает только каждая вторая кнопка, беру свои слова обратно. Абсурд, который тело осознаёт только после 25 лет, постыдно пытаясь скрыть бесполезные соски за пучком волос. Мы называем себя венцом творения, живя при этом в одном мире со свиньями, оргазм которых длится 20 минут. Улучшится ли какое-либо свойство в результате эволюционного процесса, в конечном счёте зависит от того, достаточно ли количество людей, обладающих неблагоприятным вариантом гена, умрут или, по крайней мере, будут размножаться менее успешно. У нас хорошая иммунная система, потому что в прошлом умерло достаточно людей, у которых она была плохая. Результат желательный. Но естественный способ достичь его намного более жесток, чем если бы мы могли целенаправленно улучшать иммунную систему человека. Эволюция стремится не к идеалу, а просто к достаточно хорошо приспособленному человечеству, которое приведёт в мир множество детей, которые в свою очередь также приведут в мир множество детей. Эволюция не испытывает непреодолимого интереса к благополучию индивидов не следует никакому этическому кодексу Она безрассудно вознаграждает всех живых существ сохранением их генетического материала если они производят на свет больше потомства, чем конкуренты Это одна из причин, почему здоровье человека так быстро угасает, как только он выходит из репродуктивного возраста Эволюция вряд ли предпочитает варианты генов, которые приносят пользу в старости На более поздних этапах жизни, когда мы едва активны в сексуальном плане или даже бесплодны, механизмы эволюции больше не работают. Даже если бы бабушка внезапно избавилась от своего ревматизма, и её суставы стали бы пригодными для прыжков в шестом, на передачу её генов это никак не повлияет. Потому для механизмов эволюции признаки старения, будь то атрофия мышц или нейродегенеративные заболевания, малозначимы. Таким образом, возрастные изменения являются одной из областей, в которых целенаправленные генетические модификации человеческого организма могут однажды заполнить пробелы в процессе эволюционной оптимизации. Термин "венец творения" вводит нас в заблуждение, будто мы находимся на самой верхушке в конце этого блестящего процесса. Это вдвойне ложь. Во-первых, потому что мы не в конце, а в середине. Во-вторых, потому что генетические изменения, происходящие в природе, являются несовершенством, а не целенаправленным совпадением. Каждый человек появляется на свет со случайно возникшими мутациями, большинство из которых нейтральные, некоторые проблемные, или уж очень немногие хоть как-то полезны. Для того, чтобы генетическое изменение, преднамеренно введённое людьми, имело больше смысла, чем естественное, оно не должно быть идеально спланировано. Достаточно, если у него будут выше шансы на положительный эффект, чем у чисто случайных, которые, как правило, отрицательно сказываются на генетике. Генетическое изменение в взрослых. Взрослые имеют преимущество в том, что в отличие от недавно оплодотворённой яйцеклетки, способно ответить, хотят ли они, чтобы их генетически изменили. Недостатком, однако, является то, что взрослые состоят из чёртова множества клеток. Тело взрослого человека состоит из более чем 30 триллионов клеток. Как представить себе такое число? Если вы напечатаете эти и сложите 30 триллионов страниц бумаги, эта кипа сможет примерно 8 раз достать от земли до луны. 4 раза, если вы будете печатать на обеих сторонах бумаги. За некоторыми исключениями, каждая ваша клетка содержит весь план строения человеческого тела, записанный на смотанные нити ДНК, длиной 1,8 м. Но эта генетическая информация не свободно плавает по клеткам, а лежит хорошо упакованная в клеточных ядрах. Чтобы изменить генетическую информацию взрослого человека во всём теле, Нужно найти способ надёжно и безопасно встроить генетическую последовательность в триллионы клеточных ядер его организма. Думаю, вы представляете, насколько это непросто. Наше тело не слишком заинтересовано в том, чтобы возиться с каждой приблудной единицей ДНК, попадающей в ядра его клеток. Напротив, клетки стремятся максимально защитить свою ДНК от внешних воздействий включая чужеродную генетическую информацию, которая пытается проникнуть туда. Каково это, когда чужеродные генетические информации всё же удаётся попасть в ваши клетки? Вы уже наверняка знаете, благодаря простуде, ветряной оспе или герпесу. Вы всё правильно поняли. Мы говорим о вирусах, мастерах в передаче генетической информации. Проще говоря, вирус состоит в основном из генетической информации, окружённой защитной оболочкой. Эта оболочка сильно различается у разных видов вирусов, и её задача, помимо защиты, состоит в том, чтобы вирус мог легко привязаться к клетке и послать в неё свою генетическую информацию. Причём поведение некоторых вирусов похоже на поведение толстяка, который переливает колу с сахаром в бутылку с надписью Кола Лайт чтобы незаметно прошмыгнуть с ней на ежемесячную встречу Weight Watchers. Всемирная организация со штаб-квартирой в США, которая предлагает различные продукты и услуги для оказания поддержки в формировании здоровых привычек, включая потерю веса и поддержание здоровья, фитнес и мысленные установки. Оболочка вводит клетку в заблуждение, представляется совершенно не вызывающим опасений средством транспортировки питательных веществ которую можно спокойно пропустить внутрь. Виртуозные молекулярные биологии используют эту способность вирусов переносить генетическую информацию в клетки и применяют их в качестве средства транспортировки желаемой ДНК в живые организмы. Для этого они упаковывают последовательность генов, которую хотят перенести, в вирусную оболочку. И клетки с радостью принимают генетическую информацию. При этом обычная вирусная генетическая информация, которая может стать причиной заболевания, полностью или по крайней мере в значительной степени устраняется. Так возникают вирусы, предназначенные для передачи желаемой ДНК и не вызывающие заболеваний, которыми они на самом деле известны. Было бы глупо, если бы после каждого генетического апгрейда приходилось бороться с простудой, СПИДом или герпесом. Теперь с помощью искусно модифицированных вирусов возможность целенаправленно вводить генетическую информацию в клетки взрослых людей стала вполне реальной. Заканчивается ли эра, в которой вирусы так же популярны, как собачий помёт в центре вены? Могу ли я наконец заразиться геном четырёхрукости, чтобы дать себе двойную пять? К сожалению, с вирусами всё не так просто. Некоторые из них вообще-то отлично подходящие в качестве средств транспортировки генов, всё равно будут вызывать панику у нашей иммунной системы, даже если в них нет патогенной генетической информации. Иммунная защита человека не даёт кредит доверия ни одному новоприбывшему вирусу в надежде, что они сделают для нас что-то полезное. Если иммунная система обнаружит поверхность вируса, который связан с появлением болезни, Он будет и так он даже если имеет только добрые намерения, возникающие в результате в исполнении не только болезненно, но и делает передачу желаемой генетической информации крайне неэффективной. К счастью, не у всех вирусов есть эта проблема. Так называемые аденоассоциированные вирусы, ААВ, например, часто игнорируются нашей иммунной системой. Поэтому ААВ особенно популярны для введения генов во взрослые организмы, даже несмотря на то, что они настолько крошечные, что в них может поместиться лишь небольшое количество ДНК, и передастся только маленькая частичка генетической информации. Однако одной из самых больших препятствий на пути передачи генетической информации всему организму человека, а не отдельным его клеткам, Заключается в том, что каждый вирус может атаковать только определённые виды клеток. Человеческое тело состоит из более чем 200 типов клеток. Ни один вирус в мире не способен заразить каждый из них, и пока не предвидится появления метода, решившего бы эту проблему. Таким образом, полностью изменить геном взрослого человека не представляется возможным. И даже если бы такая возможность появилась, Многие из черт, на которые удалось бы повлиять у взрослых не изменились бы даже после внесения соответствующих вариантов генов. Причина в том, что многие гены активны не постоянно, а только на определённых этапах развития. В конце пубертатного периода рост тела заканчивается, и кости навсегда утрачивают способность удлиняться. На это нельзя повлиять задним числом с помощью каких-нибудь генных уловок. Даже если в 35 лет вы поймете, что карьера профессионального баскетболиста была бы более прибыльной, чем карьера администратора Солерия в Великой песчаной пустыне Бильмы. Итак, вы родились слишком рано, чтобы извлечь выгоду из генетической модификации человека? Не сказал бы. Вообще не похоже, что станет возможно надежно вводить генетическую последовательность во все клетки организма в ближайшем будущем. Но это не так уж необходимо для изменения некоторых черт. Дилемма Голдмана. Вы бы согласились принять вещество, которое подарит вам золотую медаль на Олимпийских играх, но убьёт вас в течение 5 лет? Если ваш ответ да, то либо у вас невыносимая жизнь, либо вы высококлассный профессиональный спортсмен. Американский врач Боб Голдман во многих исследованиях показал, что около половины всех спортсменов такого уровня были бы готовы потерять свою жизнь за 5 лет, если им на Олимпиаде будет гарантирована золотая медаль. А вот от остального населения только около 1% людей оказались готовы заплатить эту цену за выдающийся карьерный успех. Но даже это означает, что в одной лишь Австрии таких людей были бы десятки тысяч. При этом среднестатистический житель Вены в любом случае ответил бы: "Я дам тебе 1000 шиллингов, если ты убьёшь меня прямо сейчас". Готовность примириться со скорой смертью в обмен на колоссальный успех называется дилеммой Голдмана. Подобное особенно хорошо прослеживается в психологии спорта и часто упоминается в связи с геном допингом. Дилемма Голдмана показывает, что генетические изменения для повышения эффективности не всегда бывают абсолютно безопасными, но при этом есть множество людей, которые мирятся с риском. И уже есть люди, пытающиеся получить такие генетические обновления. На компьютере Томаса Спрингштейна, выбранного тренером года по лёгкой атлетике в Германии в 2002 году, Обнаружили письма, из которых он узнавал, где можно достать генное допинговое средство репоксигена. Речь идёт о проверенном на мышах вирусе, способного вводить ген, называемый ЭПО, в клетки мышц. Оказавшись там, он производит эритропоэтин, что приводит к увеличению количества эритроцитов, улучшая общее насыщение организма кислородом. Вирус был разработан для лечения анемии. Однако у спортсменов вирус может увеличить выносливость. Чтобы генетическое изменение повлияло на весь организм, инфицирование каждой клетки не является неизбежным условием. В некоторых случаях также достаточно, чтобы поражённые клетки выделяли что-либо в кровь. Глибера, которая была утверждена в Европе в 2012 году как первая генная терапия, также была основана на этом принципе. Препарат борется с генетически обусловленной болезнью обмена веществ, делающей кровь кремообразной и густой, что является опасным для жизни. Заболевание липидного жирового обмена, вызванного дефицитом фермента липопротеин липазы, который критически важен для контроля уровня жиров в крови. Кровь людей с семейным дефицитом липопротеин липазы может иметь молочный вид из-за высокого содержания триглицеридов. Глиберы используют вирусы для введения исправленного гена в мышцы ног человека. Для этого в оба бедра делаются десятки инъекций, и иммунную систему пациента временно подавляют, чтобы она не начала ликвидировать вирусы прежде, чем они выполнят свою работу. По окончании процедуры мышцы образуют протеин, который отправляется в кровь, после чего состояние пациента значительно улучшается. Это большая радость для больных, но её, впрочем, несколько омрачает то обстоятельство, что одна процедура стоит около миллиона евро. Бесплатные предписания врача, слабые утешения. Глибери стала самым дорогим лекарством в мире, и первая пациентка, готовая за него заплатить, нашлась только в 2016 году. Первая и последняя. Поскольку едва ли кто-то мог себе это позволить, Глиберу тем временем снова сняли с рынка. Остаётся по крайней мере уверенность в том, что теперь мы можем безопасно вводить в мышцы генные последовательности, транспортирующие желаемые протеины в кровь. Создание интеллекта для тупиц. Является ли генный допинг феноменом далёкого будущего или частью современного мира, по крайней мере, спортсменов? Никто не может сказать с уверенностью, Зачастую регулярные допинг-тесты не позволяют подтвердить наличие генетических изменений для повышения результативности спортсмена. На дне различных интернет-форумов атлеты-любители бредят толстыми мышцами, ради которых не была бы пролета ни одна капля пота. При этом они часто ссылаются на эксперимент, проведённый в 2009 году. Когда исследователи поместили ген фолистатина в вирус и ввели его в переднюю мышцу бедра макак. Фолистатин способствует росту мышц, нейтрализует тормозящий рост мышц белок миостатин. Следовательно, увеличение количества фолистатина в мышечных клетках приводит к усилению мышечного роста, даже если вы идёте в фитнес-студию только для того, чтобы полюбоваться собой в настенных зеркалах. Или просидеть всё время на диване, лопая картофельные чипсы. Только, пожалуйста, не думайте, что вы можете заразиться мышечными вирусами, отыраясь около самого надутого здоровяка в качалке. Используемый вирус не может быть передан напрямую. Единственное, чего вы добьётесь это неприятная атмосфера в сауне после. При этом используются вирусы, которые зачастую не вызывают значительной реакции иммунной системы. Существует возможность введения генетической информации в клетки живого существа таким образом, чтобы не встраивать ДНК в геном длительное время и на случайном участке. Вместо этого введённая последовательность гена остаётся отдельной частичкой генетической информации в ядре клетки, и это самый безопасный из всех вариантов. Таким образом, ген фолистатина может пробыть в клетках много лет и сделать мышцы толще. У макак вирус с фалистатином также приводил к длительному росту мышц бедра и незаурядному увеличению силы. Спустя 8 недель без каких-либо тренировок их бёдра были уже на 15% больше, чем у макак из контрольной группы. Негативных последствий для здоровья учёные при этом не обнаружили. Некоторые мышцы более популярны, чем другие. Например, едва ли кто-то заинтересован в целенаправленной тренировке мускулу скремастер, хотя перед ней стоит важная задача подтянуть яички в случае необходимости. Обратная ситуация с бицепсом, который настолько широко признан, что его часто называют грудью мужика или даже воротами в душу качка. Но очень немногие люди выигрывают от раздувания отдельных мышц. Исключением, как это часто бывает, является страстный диско-пампер. Этим понятием, распространенным в силовых видах спорта, обозначают самовлюбленных атлетов-выскочек, которые тренируют только те группы мышц, которые будут отчетливо видны при посещении дискотеки. И кто хочет себе инъекцию в каждую из более чем 600 мышц? Было бы практичнее не вводить вирусы напрямую в отдельные мышцы, а вводить их в кровоток. Откуда они смогут влиять на все мышцы тела. Эта идея провалилась ещё несколько лет назад, потому что выяснилось, что кровь не является благоприятной для вирусов средой, и частицы вируса не попали в нужные клетки. Однако в 2015 году американской группе учёных впервые удалось внедрить вирусы в кровеносные сосуды крупных млекопитающих, которые затем эффективно распространили гены по мышечной ткани всего организма. Они ввели триллионы специально изменённых вирусов в кровеносные сосуды трёх молодых собак, страдающих от истощения мышц. Вирусы содержали исправленную форму последовательности генов, которая была дефектной у испытуемых. Как только вирусы были введены, они фактически начали инфицировать всю мышечную систему животных и переносить ген без проявления значительных побочных эффектов. Так исследователи заложили основу для переноса генов в мышцы человека по всему телу, потому что на биологическом уровне собаки и люди удивительно похожи. Даже если очень немногие из нас едят свои фекалии и по крайней мере в трезвом состоянии редко ловят собственный хвост. В настоящее время очень легко переносить ДНК в клетки человека с помощью вирусов. Сложность в том, чтобы эффективно и безопасно ввести эти вирусы в нужные клетки, не нанося вреда геному в целом. Аденоассоциированные вирусы, ААВ, считаются для этого наиболее безопасными, и мышечные клетки являются отличными мишенями для перенесения генов, поскольку их легко инфицировать и они не смогут больше делиться. Кроме того, мышечные клетки настолько хорошо снабжаются кровью, что к ним легко могут попасть вирусы, которые вводятся в кровоток. По-видимому, генетические изменения у взрослых сперва затрагивают мышцы или для их непосредственного изменения, или для того, чтобы мышечные клетки доставляли нужные вещества в кровь. Но и другие клетки можно затронуть, изменив оболочки АВ, либо выбрав совершенно другой вирус, учитывая, что у каждого из них свои преимущества и недостатки. Чтобы сделать вирусы более эффективными и безопасными средствами транспортировки, ведутся интенсивные работы по их развитию либо путём целенаправленного изменения оболочки, либо с помощью процесса под названием направленная эволюция, который я предпочитаю называть создание интеллекта для тупиц, поскольку он позволяет улучшить конкретные свойства без необходимости знания того, какие гены должны быть изменены. В этом процессе поэтапно проводятся случайные генетические изменения вирусов, и вирусы, свойства которых изменились в желаемом направлении, неизменно подвергаются дальнейшему использованию. Эти чуть улучшенные вирусы применяются в следующем раунде случайных изменений и так далее. В конце направленной эволюции находятся оптимизированные вирусы, свойства которых гораздо более выгодны для нас, нежели их исходных вариантов. Между тем существуют АВ, которые могут вносить свою генетическую информацию точечно, скажем, в печень, сердечную мышцу или нервную систему. Вирусы, разрабатываемые в настоящее время, используются для лечения ранее неизлечимых заболеваний. Это не встречает большого сопротивления, потому что никто не хочет говорить больному, что он должен смириться со своим состоянием. Но как насчёт здоровых людей, которые хотят проапгрейдить свою биологическую основу? Как только вирус подтвердился в качестве надёжного средства транспортировки, стало относительно легко заменить переносимую им последовательность генов на другую. Точно так же, как сложно было изобрести берлинский пончик, но наполнить его ванильным пудингом вместо джема проще простого. Какой из вирусов в меню оптимизации вы бы выбрали? Как насчёт генов аллистатина FST, который подарит сексуальное тело мечты, несмотря на ваш кошмарный образ жизни? Или вы хотели бы улучшить выносливость и не проклинать вселенную, как только вам приходится пробежать 15 секунд до вокзала? Так, да вас может заинтересовать повышающий выносливость ген эритропоэтина EPO, а также ген альфа-актинина 3ACTN3, который улучшает результаты в спринте. Вы часто попадаете в потасовки, потому что всегда героически вмешиваетесь, если видите несправедливость? Или вы просто невыносимый кретин, который действует всем на нервы? Тогда я рекомендую плотные, неразрушимые кости, получаемые благодаря версии гена LRP5. Конечно, такие вирусы не купить в супермаркете. И, по-видимому, побочные эффекты будут настолько серьёзными, что они затмят желаемые результаты. Но вы же знаете, люди они такие, просто нужно сказать одному: "Никогда так не рискуй", и они сразу это сделают. Генный допинг своими руками. Производство таких последовательностей генов для самооптимизации стало настолько простым делом, что ни гелистических смельчаков вряд ли можно удержать от экспериментов на собственных организмах или от зарабатывания на этом денег. Генетическую последовательность, которая сулит неограниченный рост мышц посредством инактивации гена миостатина, можно раздобыть в интернете по цене от 20 долларов. Мы живём в то время, когда за одни и те же деньги вы можете позволить себе и заказать генный допинг в интернете. И поболвавать себя большой пиццей с салатом и колой. Американский биохакер Джазая Зайнер решил отказаться от пиццы и стал первым, кто попытался целенаправленно изменить свой собственный геном. Биохакерами называют не тех, кто перекапывает свой огород с помощью хака, инструмент, используемый при добыче смолы, похожий на топорик, а людей, которые пытаются проапгрейдить собственную биологическую основу. В 2017 году на одной конференции Зайнер ввёл себе в левое предплечье последовательность ДНК, стимулирующую рост мышц. За этим последовали аплодисменты, и Зайнер с облегчением смочил глотку стаканчиком шнапса. То, что его действия принесли много чего помимо шумихи в СМИ, мало вероятно. Он даже не потрудился упаковать ДНК перед инъекцией в вирус, как сделал бы приличный биолог. В результате внедрение в мышцы было настолько неэффективно, что возникает вопрос, изменилась ли хотя бы одна клетка его организма. Тем не менее, это мероприятие вселило отвагу в других биохакеров в их гаражах-лабораториях. Однако я не верю, что из любительских махинаций с собственным геномом может получиться что-то толковое. Наша генетическая информация сложна. Стремление оптимизировать ее без надлежащей подготовки так же дерзко, как и утверждение, что можно улучшить вертолет, не попробовав предварительно ввинтить пару болтов хотя бы в велосипед. В случае с биохакерами успокаивает то, что их эксперименты заканчиваются на них же, и что, возможно, успешные генетические изменения не будут переданы их детям. Для этого должны быть изменены именно предшественники сперматозоидов или яйцеклеток, которые называются клетками зародышевого пути. Все остальные клетки организма, генетический материал которых не передаётся потомкам, называются соматическими. Сюда относятся мышцы, нервная ткань и всё остальное, что не образует половые клетки. Пока что вам не нужно беспокоиться о человеческом генофонде. Конечно, если не всплывут видео от биохакеров, которые делают себе инъекции в яичке. Но кто уж станет делать это добровольно, особенно в чате перед включённой камерой? Однако, если кто-то сознательно захочет вмешаться в ДНК своих потомков и основательно изменить генетику последующих поколений, он может избежать обходного пути в виде инъекции в яичке и приняться непосредственно за следующее поколение. Правда, в то время, когда различия между клетками зародышевого пути и соматическими клетками не будет иметь значения, потому что они совсем не будут отличаться друг от друга. Речь идёт об изменении микроскопически маленьких эмбрионов. Генетическое изменение эмбрионов. В следующий раз, когда вы встретите беременную женщину, сонт ей в руки пачку Marlboro, бутылку водки и Контагран. Известный во всём мире как толедомит, вызывающий пороки конечностей у плода, при применении беременной женщиной. И скажите, не дрейф. Этот элегантный эксперимент демонстрирует два феномена одновременно. Во-первых, когда вытянутая ладонь под правильным углом наносит удар по слуховому органу, пощёчина удивительно болезненна. Во-вторых, родители готовы сделать всё от них зависящее, чтобы наделить своих потомков качествами которые обещают детям наилучшую жизнь. Поэтому высокомотивированные будущие матери наполняют жизнь крохи музыкой Моцарта, когда он ещё находится в утробе, хотя лучшие эмбрионы всё равно предпочитают слушать слипнот. Всего через несколько недель после рождения малышам делают различные прививки, чтобы повысить их шансы на здоровую жизнь. А если средства позволяют, вы можете пойти на дорогие учебные курсы Чтобы дать детям интеллектуальные преимущества. Родители, использующие все возможности для снабжения своего ребёнка лучшей комбинацией карт для жизни, выглядят образцовыми, при условии, что гены не подвергаются изменению. В противном случае всплывает слово сочетание спроектированный ребёнок, которого люди с факелами и вилами выгоняют из города и блокируют в Твиттере. Любая традиционная попытка наделить своего ребёнка максимально высоким интеллектом, наилучшим здоровьем и высокой степенью сочувствия считается желательной. И хотя сегодня мы знаем, что в основе этих свойств лежит ярко выраженный генетический компонент, целенаправленное генетическое влияние на них табу. Вероятно, одной из причин этого является то, что фильмы типа Гатаки, в которых герой борется с ужасным обществом, оизображённым генной инженерией. Продаются лучше, чем фильмы, в которых, благодаря генетической оптимизации, больше людей наслаждаются крепким здоровьем и при этом являются чрезвычайно разумными и чуткими людьми. Если всё же хочется генетически модифицировать эмбрион, для этого достаточно свободы действий. Удобно, что на ранних стадиях эмбрионы совсем крошечные и состоят всего лишь из пригоршней клеток. Надёжные и точные изменения генетического материала этого хорошенького комочка клеток представляются гораздо более реалистичным, чем изменения многих триллионов клеток взрослого человека. Кроме того, в недавно оплодотворённой яйцеклетке ещё не сформировалась иммунная система, которая могла бы оказывать сопротивление генетическим изменениям. Таким образом, эмбрионы буквально напрашиваются на генетические изменения. В связи с тем, уже в течение многих лет успешно осуществляются вмешательства в геном экспериментальных животных путём изменения их эмбриональных клеток. Первое генетическое изменение животного, основанное на методах генной инженерии, произошло в 1974 году. При этом ДНК вводилась с помощью вируса в эмбрион мыши на ранней стадии развития. То есть уже 45 лет мы способны вмешиваться в генетический материал млекопитающих. Почему учёные совсем недавно так интенсивно стали говорить о возможности изменения ДНК эмбрионов человека? Вероятно, потому что именно этим они начали заниматься несколько лет назад. CRISPR-Cas9, эффективное изменение эмбрионов стало возможным благодаря разработке мощного и точного инструмента. Он работает так точно и настолько лёгок в использовании, что в 2015 году генетики впервые решились на генетическое изменение человеческих эмбрионов. С тех пор всё больше исследовательских групп запрыгивает в этот поезд. Возможно, вы уже слышали об этом, а если нет, то однозначно услышите в ближайшее время. Генетические ножницы CRISPR-Cas9 Желая получить знания, а вы я знаю, желаете. Вы сразу зададите несколько вопросов. Что такое генетические ножницы? Можно ли упаковать их в ручную кладь в аэропорту? Разрешено ли спроектированным детям бегать с генетическими ножницами в руках? CRISPR-Cas9 это сокращение от Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. CRISPR-Cas9, что в переводе на русский означает Короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами. Вам не нужно это запоминать, но по крайней мере теперь вы можете утверждать, что где-то уже об этом слышали. CRISPR это последнее поколение генетических ножниц, позволяющих нам осуществлять целенаправленные изменения в ДНК-материале с беспрецедентной лёгкостью и точностью. Технология CRISPR продолжает развиваться так быстро, Что любая исследовательская работа, которая ведётся в настоящее время, в основном работает уже со старым инструментом. Можно сравнить со смартфонами. Вам не хочется покупать текущую модель, потому что через 2 недели всё равно появится новая. Только покупка современного Айфона обойдётся дороже, чем комплектующий набор CRISPR. Чтобы целенаправленно изменять ДНК, CRISPR использует два компонента: Один определяет, в каком месте ДНК должна быть изменена, ГРНК, а другой на этом месте вносит изменения, Cas9. ГРНК гидовая РНК. Это своего рода закладка, которая может быть положена только в определённой точке генома. Сама она состоит из короткой нити генетической информации и содержит последовательность длиной в 20 букв, которую можно выбрать самостоятельно и тем самым определить К какому месту в геноме она подходит? Сама гРНК может не более чем связываться с ДНК, поэтому ей необходим второй компонент для изменения ДНК в определённом месте фермент Cas9. Cas9 присоединяется к гРНК, та направляет его к участку генома, который должен быть изменён. Оказавшись на месте, Cas9 прорезает нить ДНК, что объясняет происхождение термина "генетические ножницы". Выбирая подходящую ГРНК, можно точно указать при помощи буквы, где именно в геноме КАЗ-9 должен сделать разрез. Так работает оригинальная стандартная версия CRISPR, которая может исключить ген. Однако CRISPR также может быть использован для добавления новых последовательностей генов путем введения их в клетку в дополнение к ГРНК и КАЗ-9. Более новые версии системы CRISPR будут введены в позволяют даже временно включать или выключать гены или изменять отдельные буквы ДНК без необходимости прорезания двухцепочной ДНК. Можно сказать, что CRISPR это не просто инструмент, а набор инструментов, превративший сложную задачу по модификации генов в простую для освоения игру в кубики. До появления CRISPR, как правило, было необходимо сконструировать собственный белок для целенаправленной генной модификации. Это было чрезвычайно затратно и в некоторых случаях занимало годы. С CRISPR это можно сделать в течение нескольких недель. Всё, что необходимо для создания вируса CRISPR, подробно описано в протоколах. Следовать им так же легко, как рецептам в кулинарной книге, за исключением того, что измеряется всё микрограммами, и редко можно встретить такие величины, как щепотка или по вкусу. Единственное, что не описано в этих стандартизированных инструкциях, это двадцатибуквенная последовательность ГРНК, поскольку она зависит от того, какой ген вы хотите изменить. К счастью, вы можете легко и просто сделать это самостоятельно. После того, как я так долго мучил вас теорией, пришло время для небольшой практики. Встаньте, немного потянитесь и шагом марш к своему компьютеру. Сейчас мы будем создавать последовательность CRISPR. Перейдите на стартовую страницу chopchop.cbu.uib.no. Страница называется chopchop, потому что дело касается звука генетических ножниц при разрезании. Я знаю, юмор очень важен в науке. В поле Target введите название вашего любимого гена, например, MSTN, ген миостатина, который обеспечивает безудержный рост мышц при потере функциональности. Затем нажмите Find Target Sites. Отлично. В разделе Target Sequences вы увидите несколько возможных последовательностей для вашей gRNA, отсортированных по их эффективности и точности. Более того, вы увидите изображение гена миостатина, какие из gRNA будут вырезаны и в каком месте. Вот и всё. Теперь вы можете заказать свою любимую последовательность с парой других ингредиентов что есть в любой обычной лаборатории клеточных культур и создать функциональный вирус CRISPR за несколько недель. Эмбрионы из под генетических ножниц готовы. Развитие CRISPR настолько расширило возможности генетики, что даже чрезмерно мотивированные учёные едва успевают за последними достижениями. Технология CRISPR была впервые обнаружена в 2012 году. В то время она использовалась только для разрезания ДНК в бактериях. Но уже в 2013 году появилась исследовательская работа, в которой CRISPR использовалась для одновременного изменения нескольких генов в эмбрионах мыши. В 2015 году произошло большое событие. Впервые в истории науки китайские исследователи решились на генетическое изменение эмбрионов человека. Исследователи начали свою работу на самой ранней стадии развития, с одной только что оплодотворенной яйцеклетки. Возможно, вы задаетесь вопросом, откуда они берутся. Обычно при экстракорпоральном оплодотворении остается несколько лишних оплодотворенных яйцеклеток. В некоторых странах их разрешено использовать непосредственно для исследований. В Австрии на это нет прямого разрешения, тем не менее, на них всё равно можно проводить исследования, если яйцеклетки импортированы из-за границы. Цыники сказали бы, что это единственное по-настоящему поддерживаемое австрийским правительством интеграционное мероприятие. Каждое генетическое изменение, успешно выполненное в оплодотворённой яйцеклетке, будет передано всем клеткам развивающегося организма. Учёные хотели исправить мутацию, которая нередко приводит к смертельному заболеванию крови. Они ввели систему CRISPR-Cas9 в 86 клеток и в течение 2 дней ждали, когда CRISPR спокойно закончит свою работу. По истечении этого времени оплодотворённые яйцеклетки уже несколько раз поделились и переросли в крошечных эмбрионов, каждый из которых состоял из 8 клеток. И был исследован генетиками. Однако результат не подарил праздничного настроения ни одному из учёных. Никого не пронесли через лабораторию на плечах и не забрасывали конфетти, потому что из 86 эмбрионов только у четырёх было желаемое изменение гена, и даже у них генетическая модификация не была успешной во всех клетках организма. Кроме того, возникло много нежелательных мутаций. Можно с уверенностью сказать, что первый научный блин был комом. И после всех неприятностей у исследователей снова возникли проблемы, на сей раз с поиском отраслевого журнала, который был бы готов опубликовать их работу. Изменение человеческих эмбрионов настолько противоречивая тема, что крупные журналы не хотели иметь с ней ничего общего. И это горько, потому что качество специализированного журнала для исследователей что толщина золотой цепочки для пролетариата. Оно определяет самооценку и репутацию внутри сообщества. Два самых авторитетных журнала, Science и Nature, иногда отказывались публиковать подобные работы отчасти по этическим причинам. Вместо этого они издавались в Protein and Cell. Это соответствует разнице между публикацией в качестве девушки месяца в журнале Playboy и в качестве девушки месяца и небольшим объявлением в церковной газете «Унтерштинкин-Брунна». При этом ученые приложили много усилий, чтобы минимизировать этические вопросы. Вместо того, чтобы оплодотворять яйцеклетки с одним сперматозоидом в каждой, они брали те, в которых их было два. Такие зародыши могут нормально развиваться в течение нескольких дней, но затем неизбежно погибают. То есть они не смогли бы развиваться в человека ни при каких обстоятельствах. Даже если бы были имплантированы женщинам во время искусственного оплодотворения. Хотя у генетически модифицированных эмбрионов было шаткое начало, это не остановило попытки других исследовательских групп добиться большего успеха. Не в последнюю очередь, потому что CRISPR предлагал новые возможности каждые несколько месяцев. В настоящее время исследования CRISPR на эмбрионах также проводятся в Лондоне или США. И к 2017 году многие проблемы, с которыми столкнулась китайская группа генетиков, были преодолены. Международная исследовательская группа преуспела в исправлении мутации в эмбрионах, приводящей обычно к патологически утолщённой сердечной мышце. Во всех используемых эмбрионах генетическая модификация прошла успешно. Никаких нежелательных изменений генов обнаружено не было. И у всех до одного произошли изменения в каждой клетке организма. Интересно, что статья о результатах эксперимента была опубликована в престижном журнале Nature. Хотя в этом случае использовались в основном оплодотворённые яйцеклетки, из которых теоретически могли развиться люди. Хотя CRISPR очень прост в использовании, как говорится, дьявол кроется в деталях. Эксперименты с другими областями генов и заболеваниями готовит новые проблемы. И хотя уже были отдельные успешные исследования, всё ещё остаются препятствия, которые необходимо преодолеть, прежде чем генетическая модификация человеческих эмбрионов станет настолько надёжной, что мы сможем характеризовать её как безопасную. Однако, задумываясь о гигантских шагах, сделанных за последние годы, трудно поверить, что этот момент находится в далёком будущем. Профессор Гарварда Джордж Чёрч, сыгравший важную роль в разработке CRISPR, подытожил точность технологии в начале 2017 года так: "При помощи хорошей компьютерной программы, которая прогнозирует, в какую часть генома должны быть внесены изменения, вероятность ошибок будет ниже, чем вероятность спонтанных мутаций. Это означает, что дрянь, которая настигнет вас в воздухе, будет хуже". Под этим он подразумевает, что солнечный свет, радиоактивность, загрязняющие вещества и другие вещи в нашей среде безостановочно вызывают больше неконтролируемых изменений в ДНК человека, чем хорошо спроектированный CRISPR. Такой затруднительный генетическую модификацию делает нетехническая сложность процесса надёжного манипулирования генами. Большая проблема наше ограниченное понимание собственного генома. Гены это не усердно нанизанные рядом друг с другом на нить ДНК функциональные одиночки, как накачанный риталином ботаник на уроках математики. Они больше похожи на класс управляемых гормонами подростков во время большого перерыва, которые создают вид хаотичной толкучки. Но при ближайшем рассмотрении становится ясно, с кем они хотят взаимодействовать, а с кем нет. В наших клетках царит сложная сеть взаимодействий в которой многое взаиморегулируется, и каждый ген вступает в контакт с большим количеством других компонентов клетки. Чтобы оценить последствия изменения гена, нам нужно научиться лучше понимать этот хаос. Если мы решим вмешаться в геном человека в ближайшее время, речь пойдёт не о том, сможем ли мы надёжно изменять гены, а о том, что мы действительно хотим изменить. Что мы хотим оптимизировать? Сначала плохая новость. Независимо от того, насколько отчаянно вы пытаетесь оптимизировать себя путём генетических изменений, витаминных шипучих таблеток или занятий йогой по 16 часов в день, в конечном счёте вы всё равно умрёте. Это может случиться очень быстро, и никто не знает когда. Может быть, хватит и того, что два раза в день вы посмеётесь до полусмерти. Или если в 19 лет неосторожно нанесёте крем от морщин, который делает на 20 лет моложе. Финальной трагедии не избежать. Но было бы неплохо начать улучшать свою жизнь, делая её немного дольше и приятнее, и не позволять и более гепатиту и бешенству испортить вам настроение. Как стал бы хорош мир, если бы все вирусы можно было одним махом обезопасить для людей. Мир, в котором ротавирусы больше не вызывают взрывной диареи, в котором можно выйти из дома без мамочкиного крика, оденься тепло, потому что риновирусы больше не вызывают насморк. Мир, где генитальный герпес и ВИЧ больше не являются угрозой, и худшее, что вам может подарить половой акт это ребёнок. Одного этого должно быть достаточно, чтобы отбросить большую часть сомнений относительно селекционных детей. Больше никаких вирусов. Пары исключительно авторитетных генетиков, включая упомянутого профессора Гарварда Джорджа Чёрча, работают над проектом, благодаря которому вирусы однажды постигнет ужасный конец. Речь идёт о создании клеток человека, которые не сможет поразить ни один вирус в мире. Цель этого проекта под названием Project ReCode создание устойчивых против вирусов и рака клеток. Это открытие станет настоящим благословением для биотехнологических предприятий, которым нужны человеческие клетки для производства лекарств. При этом Чёрч не скрывает, что теоретически технологии будут использоваться для создания полностью устойчивых к вирусу людей. Однако, чтобы это работало, нужно радикально переписать большую часть человеческого генома и коренным образом изменить код жизни. Причём таким образом, чтобы вирусы больше не могли использовать наши клетки для производства своего протеина. Производство протеинов, проще говоря, белка, является одной из фундаментальных задач клеток. Сами протеины состоят из отдельных аминокислот. В каждом случае последовательность из трёх букв в ДНК определяет, какая аминокислота должна следующей встроиться в протеин. Например, последовательность букв в ДНК GCC приводит к образованию аминокислоты валин. AAG образует лизин. CGG аргинин и так далее. Если в ДНК следуют GCC, AAG, CGG, клетки образуют из этого белок, который начинается с аминокислот валин, глицин, аргинин. Последовательность из трёх букв в ДНК, которая определяет, какая аминокислота должна быть присоединена, называется кодон. Всего из четырёх букв в ДНК A, T, G, C можно сформировать 64 разных кодона. Тем не менее, для производства протеина наши клетки используют только 20 аминокислот. По этой причине наши клетки могут использовать разные кодоны для большинства аминокислот, каждый из которых ведёт к одной и той же аминокислоте. Например, аминокислота глицин записывается не только кодоном GGC, Но также и GGT, GGA и GGG. Это не было бы необходимо. Цель Project Recruit исключить из генома лишние кодоны, чтобы для каждой аминокислоты был доступен только один кодон. В случае с глицином это может означать, что GGC будет выбран в качестве кодона в геноме, и другие глицинообразующие кодоны GGT, GGA и GGG будут заменены на GGC. После этого можно было бы лишить клетку способности считывать три переписанных кодона, чтобы клетка могла читать глицин только в виде GGC. Таким же образом можно поступить с оставшимися аминокислотами, чтобы человек получил клетку, в которой каждая аминокислота записана при помощи ровно одного кодона. Я надеюсь, что это не было слишком запутанно. Подводя итог, можно сказать, что генетический код будет сведён к функциональному минимуму. Но какое это имеет отношение к вирусам? Одна из причин, по которой нас настигают эти мучители, заключается в том, что они не могут сами производить протеин. Поэтому тайком проносят свой геном в клетки человеческого организма, чтобы мы могли связать их протеины вместе, формируя новые вирусные частицы. Это работает потому, что все живые существа и даже вирусы используют одни и те же кодоны. Будь то человек, африканская лягушка, бык или вирус герпеса, перед клеточным механизмом синтеза протеина мы все равны. Если генетический материал вируса, использующий несколько кодонов на аминокислоту, попадает в клетки, которые понимают только один кодон на аминокислоту, генетический материал захватчика будет полностью нечитаемым. Не имеет значения, будет ли это безобидный вирус простуды или страшнейший вирус-убийца, которого когда-либо видел свет. Генетическая информация была бы для клеток бессодержательной, и у вирусов не было бы шансов настолько радикально измениться в ходе эволюции, чтобы быть способными что-то с этим поделать. Цель исследователей произвести клетки в течение следующих 10 лет. И поскольку, кажется, в этот момент всё дойдёт до точки когда уже ничто не сможет повлиять на ситуацию. Около 200 учёных, участвующих в проекте, размышляют над тем, чтобы наделить клетки устойчивостью к радиации, холоду раку и механизмом старения. Как же создавать из подобных клеток людей? В принципе, посредством обычной процедуры клонирования, которая уже довольно хорошо работает с животными. Генетический материал берётся из яйцеклетки которое затем оплодотворяется ядром, устойчивый к вирусу клетки. Дальнейшие действия не будут сильно отличаться от обычного искусственного оплодотворения. Хотя на практике нужно было бы принять во внимание несколько дополнительных вещей, которые, впрочем, не являются серьезным препятствием, как нам не без оснований дает понять Джордж Чорч. Стоит признать, программа вакцинации, вероятно, является наиболее разумным вариантом защиты людей от вирусных заболеваний. Даже самые радикальные противники прививок вряд ли были бы готовы рассматривать такой вид селекционных детей в качестве альтернативы прививкам. И это несмотря на то, что противники вакцинации имеют большой опыт в принятии нерациональных решений. В настоящее время никто, кажется, всерьёз не планирует производить людей таким способом. Но что будет значить чья-либо попытка сделать это? Даст ли кому-нибудь неоспоримые преимущества, сертификат устойчивости к вирусам, когда тот ворвётся на дискотеку? Могут ли эти люди претендовать на 25-процентную скидку от территориальной больничной кассы Вены? И будут ли они защищены от злых происков биотеррористов? Было бы вполне возможно создать вирусы, способные их инфицировать, если сделать вирусы таким образом, чтобы они использовали те же кодоны, что и клетки селекционных людей. Защита срабатывала бы только в случае столкновения с вирусами, образованными естественным путём. В этом тоже есть свои преимущества, потому что подобные люди всё равно могли бы проходить вирусную генную терапию. В качестве ложки дёгтя Остаётся их неспособность производить несколько поколений потомков с людьми, нерезистентными к вирусам. Недостатком при поиске партнёров у этих людей было бы то, что они даже не могли бы должным образом насладиться устойчивостью к заболеваниям. Переписать код жизни, полностью переписать код жизни звучит утопично. Но уже в 2013 году из генома кишечной бактерии был удален один кадон с целью наделения его большей устойчивостью к вирусам. Для этого был изменен 321 участок ДНК бактерии, на котором появился этот кадон. Это была непростая задача, однако и она кажется смехотворной, учитывая как минимум 400 тысяч изменений в геноме, необходимых для производства устойчивых к вирусу клеток человека. К этому пока не готовы даже самые острые генетические ножницы в мире. Но, возможно, в этом нет такой уж и необходимости. Если бы вам пришлось редактировать сочинение и изменять каждое второе слово, вы бы, наверное, предпочли написать текст заново. У генетиков та же ситуация. Вместо того, чтобы пытаться изменить ДНК на сотнях тысяч участков, они предпочитают генерировать совершенно новый геном. Замысел, известный как полный синтез генома, является одной из самых амбициозных целей синтетической биологии. Хотя до сих пор никому не удалось воссоздать человеческий геном из его основных строительных компонентов, мы всё же приближаемся к этой цели широкими шагами. Небольшой геном уже был создан. В 2008 году исследователи сформировали геном бактерии M. genitalium. Если вы внимательно прочитали название, вы уже догадываетесь, что речь идёт не о какой-то там бактерии. M genitalium любит уютно устроиться в половых трактах человека и одарить его чудесно зудящим воспалением мочеиспускательного канала. Тот факт, что исследователи выбрали геном именно венерического заболевания, не имеет ничего общего с сексуальной фрустрацией. Дело в том, что M genitalium Обладает наименьшим известным геномом из всех организмов, способных самостоятельно размножаться. 2 года спустя этой исследовательской группе удалось поместить полностью искусственно созданный бактериальный геном в клеточную оболочку без ДНК, которая затем начала размножаться и вести себя так, как и свойственно бактериям. В настоящее время достигнут значительный прогресс в полном синтезе генома более сложных организмов, таких как, например, дрожжи, которые на молекулярно-биологическом уровне гораздо ближе к клеткам человека, чем бактерии. Как только мы сможем полностью воссоздать геном человека, перестанет иметь значение, требуется ли для воздействия на свойства одно изменение генома или сотни тысяч. Что вообще означает оптимизировать? На данный момент исследования возможных генетических изменений в основном направлены на борьбу с неизлечимыми наследственными заболеваниями. Но даже при этом не очевидно, что можно постоянно говорить об оптимизации. Давайте снова возьмём Джорджа Чёрча в качестве примера. Бородатый мужчина, один из самых дальновидных генетиков нашего времени. В дополнение к полномасштабному синтезу генома, он работает над возрождением шерстистых мамонтов разведением свиней, чьи органы не оттаргаются иммунной системой человека при трансплантации, и аналогичными революционными проектами. Чёрч делает всё это, несмотря на свою нарколепсию, расстройство нервной системы, в народе называемое сонной болезнью. И нет, вы не страдаете нарколепсией только потому, что не хотите вставать утром. Вы просто ленивы. Чёрч же наоборот старается вставать, когда это возможно, и потренироваться с гирями, чтобы предотвратить нежелательное засыпание. Тем не менее, увидеть Джорджа Чёрча в течение дня задремавшим не редкость. Насколько продуктивнее мог бы быть генетик, если бы ему не приходилось постоянно бороться с приступами нарколепсии? Вопрос, вводящий в заблуждение. Почти все провические идеи и решения научных проблем приходили Чёрчу либо во время сна, либо в полудрёме, либо в начале или конце нарколептического приступа. Мне потребовалось 50 или 60 лет, чтобы осознать, что моя нарколепсия это не дефект, а способность, сказал Чёрч. Чёрч не единственный гений расстройства нервной системы, которого считают полезными для достижения значительных результатов. Когда Чарльз Дарвин вернулся в Англию после своей исследовательской экспедиции, у него начались такие сильные панические расстройства и страх перед широкими площадями, что всю оставшуюся жизнь он провёл как отшельник. Его неспособность участвовать в общественной жизни позволила посвятить всё время и энергию развитию теории эволюции. По письмам Людвига ван Бетховена легко понять, что мы не окальная депрессия больше окрыляла его композиторское творчество, чем тянула вниз. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я не возвеличиваю психические проблемы. Для большинства людей они означают в основном повседневные трудности и страдания. Один лишь факт, что Джордж Чёрч придумал великие идеи при помощи нарколепсии, совсем не означает, что так будет у всех. Нельзя забывать, что Чёрч гений, а идиот с нарколепсией просто сонный идиот. Пребывание мозга в исключительном состоянии может оказаться полезным в разработке исключительных идей. В целом, однако, высокий показатель нейроразнообразия должен быть пригодным для общества. Это означает, что в нём присутствуют умы, которые работают немного иначе, чем у большинства. Высокофункциональные аутисты А люди с обсессивно-компульсивными расстройствами или СДВГ в некоторых областях могут хорошо справляться с поиском решений, к которым другим прийти трудно. Поэтому сложно определить, какое состояние наиболее оптимально. Для Чёрча нарколепсия это приз, за который он, видимо, охотно расплачивается. Но даже не беря в расчёт нарколептических гениев, оптимизация людей усложняется тем фактом, что свойства не зависят друг от друга. И что изменение одного свойства часто оказывает незапланированное влияние на другие. Всё имеет свою цену. Представьте, что вы были генетически изменены таким образом, что улучшилась ваша кратковременная память. Поначалу звучит здорово, но люди с превосходной кратковременной памятью заскучают быстрее, например, при многократном посещении картинной галереи или прослушивании музыки. Таким образом, генетическое изменение для улучшения краткосрочной памяти вполне можно назвать изменением в пользу быстрого наступления скуки. Будет ли это теперь оптимизацией или нет? Но, может быть, вас не интересует эффективность памяти, и вы охотнее повысили бы свою креативность, потому что в детстве замечали, что ваша мама прикрепляет на холодильник отвратительные цветные рисунки исключительно из вежливости. В этом случае, пожалуйста, имейте в виду, что несколько исследований обнаруживают связь между творческим потенциалом и повышенным риском психических заболеваний. Еще две тысячи лет назад римский философ Сенека-младший написал «Никогда не было великого ума без примеси безумия». Уместное высказывание для времен, когда самые яркие умы во время коллективного посещения туалета подтирались общей губкой. Но современные исследования доказывают, что Сэнака прав. Люди, страдающие тяжёлой шизофренией или биполярным расстройством, часто несут такой большой груз страданий, что сами по себе не могут творить много креативного. Но доза определяет яд, и может случиться так, что дуновение психического расстройства на самом деле вдохнёт жизнь в творческие способности. Большое исследование показало, что творческие профессии изобилуют членами семей людей с шизофренией или биполярным расстройством. Например, среди актёров, танцоров или музыкантов. Это может быть связано с тем, что члены семей пациентов, хотя и обладают парой ответственных за это вариантов генов, всё же они не позволяют шизофрении или биполярному расстройству проявляться заметно. Другие исследования обнаружили более конкретную связь, показывающую, что люди в творческих профессиях чаще имеют варианты ДНК, связанные с шизофренией или биполярным расстройством. Творчество это палка о двух концах. Оно базируется на способности устанавливать связи между вещами, к которым другие не приходят. При этом люди двигаются по очень тонкому канату, балансируя между функциональным мастером, деятелем искусств и сторонником теории заговора в шапочке из фольги. Подобные компромиссы между желательными и проблемными чертами могут широко распространиться в генетике. Уже в 1999 году исследователи попытались улучшить память и способность к обучению мышей, введя ген в субъединицу рецептора мозга животного. Интеллект мышей на самом деле мог бы вырасти, но они также были более предрасположены к хронической боли. Эта попытка впервые показала, что генетические основы способности к обучению, производительности памяти и болевые ощущения, по крайней мере, частично пересекаются. С уверенностью можно сказать, что многие черты связаны друг с другом теснее, чем нам известно в настоящий момент. Поэтому улучшение одного свойства неизбежно повлечёт за собой изменения других. Уже хотя бы по этой причине не может существовать что-то вроде идеального генома. Тем не менее, нельзя отрицать, что некоторые варианты генов в жизни более полезны, чем другие, и что люди могут извлечь выгоду из оптимизации отдельных свойств. И всё же следует подумать дважды, к каким свойствам это применимо. Например, вы можете заменить версию вашего гена ABCC11, которая отвечает за сухую ушную серу, на то, что сделает ушную серу влажной. Цена, которую вы заплатили бы за это: более сильный запах тела и худшие реакции на химиотерапию. Сделка такая же никудышная, как договор на мобильную связь 1998 года. Существует не так много признаков, которые определяются одним геном, и те немногие, что существуют, обычно не впечатляют. Кого вообще волнует, есть ли у человека генный вариант который определяет, сможет ли он почувствовать горечь в брокколи. У брокколи в любом случае вкус размоченного картона. Большинство свойств, которые было бы выгодно улучшать, имеют генетическую основу, которая рассеяна по всему геному. Например, свойства, которые сильно удручают меня, когда думаю об истории своей семьи. Выпадение волос у мужчин преклонного возраста. На сегодняшний день известно 71 область генов, которые влияют на то, будет ли мужчина в течение жизни терять волосы. И даже 71 генная область может объяснить наследование лысины только у 38% мужского населения. Тут даже не стоит распаковывать генетические ножницы. Если кто-то всё же захочет потратиться и повлиять на человеческие качества, ему стоит сконцентрироваться, по крайней мере, на том, что нельзя скрыть под головным убором. Свойства, которые влияют на нашу жизнь более существенно, чем консистенция ушной серы, и имеют сильные генные запечатления. Эти свойства личность и интеллект. Но прежде чем мы решимся приступить к упомянутой теме, я хотел бы отделаться парой предостерегающих слов, чтобы вы не звонили в полицию каждые несколько страниц, чтобы донести на меня. Я биолог, Как биолог, я испытываю необычайный интерес к той части феномена, которая имеет биологическое основание, особенно когда задействована генетика. Поэтому может случиться так, что я, например, напишу, что различные значения артериального давления у взрослых на 60% объясняются генетически. Что ещё хуже, я мог бы продолжить и неуёмно писать об этих 60% Когда как не обусловленные генетикой 40%, упоминаются только мельком. Пожалуйста, не поймите это привратно. Модер говорит: "Давление из-за генетики, хватит меня дурить, это неправильный вывод". То, что некоторые части этой книги фокусируются на генетических факторах, не означает, что другие факторы влияния не играют значительной роли. Может быть, вас не слишком волнует гипертония, но когда речь заходит о таких темах, как интеллект и личность, Представление о том, что существуют генетические факторы, влияющие на них, является стопроцентным триггером рвотных позывов и шквала дерьма. Думаю, это связано с тем, что суждения о существовании генетических факторов воздействия любят приравнивать к словам, только гены имеют значение. Даже не пытайтесь. Биологический эссенциализм навсегда. Это, конечно, тоже неуместное заключение, но будем честными, что бы вы предпочли? В 50-й раз услышать, что воспитание важно для развития личности и прилежно учиться полезно для интеллекта? Или узнать ту часть истории, с которой вы, вероятно, еще не знакомы?